Глава 20. В сторону последней точки мы направились слиты только вдвоем. Никто, кроме нас, не умел перемещаться среди бесконечных теней этого пурпурного мира. Да, мы могли потянуть с собой двух-трех суккуб, но это лишние траты энергии, которые за сегодня были уже порядком просажены. Нужно было экономить, так как это были не последние точки, которые следует захватить. Хотя что-то мне подсказывает, что придется отступать в лагерь после того, как тут мы проведем ритуал. И теперь, пока мы в тенях на огромной скорости рука об руку преодолевали улицы, я понимал, почему Повелитель Теней любил это место. Тут очень много теней, в которых он мог скрываться со своей любимой, где они могли проводить незаметно для всех планов время. Это действительно уникальное место. И, думаю, только план теней был больше именно наполнен, чем этот». В любом случае, тюрьма была уже рядом. Все сторонние мысли можно было отбросить, положить в дальний ящик, так как времени на них отвлекаться не будет. Уже возле тюрьмы было множество охранников, которые по мощи были, наверное, как половина меня. С тремя тягаться мне было бы точно не совсем приятно, но всех их мы обходили стороной. Нам не нужны были лишние проблемы. Нам нужно было только выполнить задачу. Захватить источник силы. Точнее, приготовить его к захвату. Остальное будет сделано позже, когда ритуальная магия будет окончательно активирована. Но это время еще придёт, а пока... Может, устроим пару? Задумался я, смотря на мир из-под теней. По кости. Демоны же что-то едят, я думаю. Ну или как минимум пьют. Должно же быть хоть что-то. Ход мысли твоих уловила, но нет, не выйдет. Мотнула она головой. У нас схожая внешняя физиология. Есть все отличительные признаки, скажем так, человека. Но внутренне, да, все демоны произошли от смертных. Все. Но мы не едим, мы не пьем, и отдых нам нужен только для того, чтобы восстановить свою магическую энергию. Наша пища, эссенция, любая. Ваша после определенной переработки может быть использована. Она и наша валюта. «Хреново», — тяжело вздохнул я, — «тогда мой план отпадает. Стандартная тактика диверсии против личного состава тут не сработает». «Да», — подтвердило мое умозаключение Элита. «Но когда мы перехватим контроль над точками силы, тогда и демоны, подчиненные Лилит, будут дезориентированы. Некоторые даже могут потерять самих себя, но не все. Тут есть и наемники с других планов, как, например, в этой тюрьме». Я сначала не обращал внимания, но потом пригляделся. У каждого демона было зеленое свечение из груди. Зеленое, чтобы их свечение. Опять чертов план яда. Сто процентов тут объявится этот хренов лейтенант, который захочет моей крови. Я больше чем уверен в этом, но я же сюда не пойду, во время реализации финальной фазы первого этапа. Я пойду захватывать омут перерождения, а в это место пойдет тот, кому по логике плевать на яд. Живой мертвец, рыцарь смерти, повелитель мертвых, латий. Некоторых стражников все же мы перемещали в мир теней. Пускай у них будет небольшой недочет. Это вызовет тревогу у стражников, но не вызовет тревогу в тюрьме в принципе. Мало ли что могло произойти. Прикончили кого-то, испепелили. Даже пока мы перемещались, слышали разговоры о том, что кто-то где-то из охраны пропал. Вот и пускай пропадают дальше. Главное, что это происходит тихо и незаметно. В итоге мы достигли точки. Практически минус двадцать этаж. Он должен был начаться, но не начался. Тут находился стражник. И опять он был с другого плана. По мощи он превосходил даже меня. Лита знала, что кто-то может попытаться захватить власть над трущобами. И хоть одну точку, но защитила достойно. Вот только... «Скажи привет, скотина!» Выскочили муслиты одновременно из теней, образуя пропасть под этим демоническим воином, утаскивая его в мир теней. Тут он был полностью беспомощен. Он ничего не видел. Он ничего не слышал. Он просто был. Где-то. И это где-то его моментально и прикончило. В полусражении это сделать почти нереально. Противник может этого ожидать, а сейчас, когда бдительность этого стражника была потеряна, его удалось утащить. Вряд ли такой трюк еще раз получится провернуть. Вряд ли бы мне удалось его утащить без Литы, так как он даже так чуть не оттолкнул нас. Но я остался собой доволен. Он точно был по силе равен полководцу, полноценному. Вот только стоял на страже так глубоко под землей. Когда Лита начала проводить свой завершающий этап, я поднялся на пару этажей повыше и стал следить за обстановкой. Этот здоровяк в сплошных доспехах умудрился сильно нашуметь. скрежет металла и грохот его о камни мог привлечь лишнее внимание. Поэтому... Стоило следить за тем, что тут происходит. Прошла долгая минута. Мне пришлось вылезать из теней, так как я начал ощущать неприятное давление. Такое уже бывало и не раз. Стоит обождать минут пять, как снова можно будет вернуться. Но в эти пять минут я был заметен и в какой-то степени уязвим. И тревогу с оповещением из-за этого поднять мог кто угодно. Вторая минута. Я уже слышал шаги и какие-то разговоры. Я напрягся. Стал более внимательно слушать. Два демона шли напряженно, старались осторожно ступать, но все равно сильно гремели. Они были недовольны тем, что приговоренный к вечной страже предатель гремел, и снова приходится ему напоминать о том, что он есть и что должен делать. Последнему я искренне удивился. Я чувствовал мощь от того воина. Я знал, что он может уничтожить меня в прямой конфронтации. Поэтому... И пошел на хитрость, на которую мог положиться. Но чтобы он сам был пленником, да быть такого просто не может. Я в это не верю. Хотя, в какой-то степени, возможно, это объясняет его наличие в самой нижней точке этой тюрьмы. Подумать только двадцать этаж вниз, и примерно 17 из них забиты почти основательно. В итоге появились два демона. По силе они мне достаточно сильно уступали. Пока они меня не видели. Но это вопрос времени. Я стоял в тени, но стоит им подойти поближе, как я сразу стану заметен. Хотя у меня же есть защитная способность, которая размазывает мой силуэт в тенях. Почему бы ею не воспользоваться? «Хрень собачья!» — крикнул в сторону последнего лестничного пролета один из демонов, у которого было четыре нижних конечности, но всего две руки. «Какого хрена ты опять шумишь и заставляешь нас спускаться с пятнадцатого этажа?» Пятнадцатый этаж. Далеко же эхо шума распространилось, но деваться было некуда. Либо мы его убираем, либо он нас уничтожает. И поднялось бы при этом еще больше шума. И хорошо, что тут было меньшее зло. Но теперь, теперь мы точно привлечем внимание к тому, что что-то могло произойти с точками силы. Кто-то явно начал шевелиться, но пока доложат, пока примут решение, думаю, мы еще успеем ударить так, чтобы противник окончательно потерялся. «Молчит!» Застыли оба, так и не подходя к лестнице, не пересекая какую-то незримую черту. «Может, сходить посмотреть все же?» «С ума сошел?» Тут же возник второй демон с парой сложенных крыльев и тремя хвостами. «Прошлую группу, которая позволила себе пересечь черту, он просто разорвал на куски. Говорят, даже его оружие не было использовано. Он просто это голыми руками сделал. Так что, ну и вон нахрен! Может, просто вырубился?» все же его лишили подпитки на какое-то время. А может, ты сдох? Переглянулись оба, но все же не решились подойти ближе. Я стоял примерно в пяти метрах от них. Задержал дыхание, чтобы его не было слышно. Но один, который был на четырех лапах, начал принюхиваться, тягивать огромное количество воздуха своими огромными ноздрями. Время стремительно уходило, нужно было действовать, и я уже знал как. Десятки теневых клинков для этой парочки возникли почти мгновенно. Они успели только удивиться тому, что тут для них была западня. Я призвал всего восемь десятков, по сорок на каждого. Но этого хватило, чтобы эту пару в каких-то кожаных доспехах превратить в самый настоящий фарш. Но теперь шума было куда больше. Один из них успел заорать. Нет, может быть, подумают, что зашли к этому рыцарю. Но все равно стоит подготовить тут засаду или ловушку. Благо, у меня еще было несколько взрывных гранат от рыжего. Можно было смастерить растяжку. Благо, и леску можно было теперь достать. Она у них в броне была. Первая растяжка была установлена в том месте, где остановились эти двое. Одно тело было относительно свежим, я под него дополнительно положил гранату. Если будет взрыв, то будет весьма неплохим. Последняя граната спешно была установлена в темном месте на лестнице. Прошла третья минута. Я почувствовал, словно обрывается какая-то связь. Я тут же устремился в сторону последнего спуска, где обнаружил потерявшую сознание Элиту. Странно, что она не разоплатилась. но если учитывать тот факт, что она призвалась всего один раз и уже как минимум несколько часов пребывала в таком виде, то значит это нормально. Она была в плоти, а значит такой вариант развития событий имел место быть. Подхватив ее, я удивился тому, насколько она была легкой. По ощущениям, всего будто килограммов двадцать. Возможно, за меня говорили развитые физические способности, а может и правда она была просто такой легкой. В любом случае я прислушался сначала к своим ощущениям, потом кивнул самому себе, убедившись в том, что можно нырнуть в тень, что я, собственно, и сделал. Тут же начал уходить от этого места. Не знаю, доделала ли ритуал Лита. За все время у меня перед глазами ни разу не было никаких уведомлений о том, что ритуалы проведены. Но надежда на это была. Если не доделала, то возвращаться сюда будет очень опасно и придется действовать без этой точки. Но рискованно. Не просто же так в задании фигурируют именно все точки. Значит, что все вместе они дадут более существенный прирост к силе, нежели каждая по отдельности. И от чертов капитан очевидность. По пути я наткнулся на отряд, который спускался вниз в полной боевой экипировке. Они увидят мертвецов, поймут, что те были убиты за невидимой мне линией, и поднимут тревогу. Ну и по пути кто-то подорвется на гранате, кто-то это сделает уже внизу. Будут потери, будет тревожность среди них. И пока противник будет отвлечен на тюрьму, мы сможем захватить юг и север трущоб. Звучит как план. Посмотрим на реализацию. Из тюрьмы мне удалось уйти только через десять минут. Проходы тут, как оказалось, постоянно менялись, перемещались. Это меня в какой-то степени удивило. Но я морально был готов к такому подвоху. Для такого огромного комплекса слишком мало было охраны. Значит, что-то должно было быть, что сдержит тех, кто тут заключен. Пока отступал, слышал все три взрыва. Сначала первый, тот, который был на лестнице, был слышен особенно отчетливо, а затем почти спаренный. Видимо, ловушка возле тел вызвала срабатывание гранаты под одним из тел. Но улей был разворошен. Слышались крики, кто-то кого-то подгонял, ускорял. В общем, было интересно смотреть, как тут шевелятся люди. Даже было интересно, к какому выводу придут эти демонята, когда увидят отсутствие рыцаря. Когда покидал тюрьму, приметил, что часть городской стражи начала к ней стягиваться. А значит, внимание действительно было отвлечено первоклассно. Противник будет какое-то время занят. Они будут искать этого рыцаря, скорее всего. А мы же в это время почти спокойно будем путешествовать по трущобам. Нет стражи — нет проблем. Встретившись с укубами, которые нас двоих ждали, мы сначала ушли на юго-запад, а потом, почти по самой окраине плана, начали двигаться в сторону нашего убежища. Постоянно одна из демониц висела в воздухе и следила за тем, чтобы никто на нас не напал, и никто за нами не следил. Но лучше было держать руку на пульсе и понимать, что происходит рядом с тобой. Когда ты знаешь, что никого нет, а не подозреваешь, то и чувствуешь себя спокойнее. Но без приключений не обошлось. На нас напали твари пустоты, с которыми сначала мы сражались, а после дали деру. Как и в прошлый раз в последнюю схватку, их количество постепенно возрастало, что было для нас крайне невыгодно но у нас были магессы, которые смогли прикрыть наше тактическое отступление. Отступали так, что даже вековая пыль поднималась на высоту наших голов, что не есть хорошо. Могли заметить со стен, но могли и списать на пустотников. Когда мы поняли, что за нами больше погони нет, остановились, отдышались, определили направление и направились дальше к логову. Пока бежали, целенаправленно постоянно меняли направление, чтобы противник не понял, куда именно нам надо. Один раз мы даже очень опасно приблизились к стенам. Я опять чувствовал чужой взгляд на себе, но быстро ушли из той области. Но все равно осадок после этой схватки остался. Мы не были достаточно сильны, чтобы тягаться с тварями пустоты. В самом лагере нас не ждали так рано. Думали, что мы провозимся как минимум часов десять, а удалось в общей сумме управиться за три. Но по нам всем было видно, что мы буквально измотали себя. Нам требовался отдых. Да, мы справились но стоило подумать над тем, как нам действовать потом. Если мы лишимся своих сил, то и не сможем сражаться дальше. Лита тому показатель. Она так и не пришла в себя, когда мы вернулись в лагерь». «Что с ней?» Тут же подхватила свою повелительницу магии местная наставница по спиритическим способностям. Мой мозг ее имя не хотел воспроизводить. «Выжила из себя все, что только смогла», устало произнес я, опуская, наконец, руку, которая придерживала старшую Суккубу. Нам удалось подготовить к захвату вроде как шесть точек. У меня есть сомнения только насчет последней. — Шесть? — рявкнул Грольк, который тут появился. — Ну, хрена! себе, — сказал я себе. — Это же... Это невероятно! У нас еще примерно двое с небольшим суток, а осталось всего четырнадцать точек. — Не все так просто, — грустно усмехнулся я и протер лицо руками, чтобы себя после пробежки взбодрить. Мы разворошили улей. Одна из точек была в местной тюрьме, и пришлось нейтрализовать стражу. Одного убрать их не удалось, появились проверяющие. Те решили сдохнуть еще громче. И тогда поднялась тревога. Но я там устроил огненное шоу. Сколько в итоге демонов подохло, я точно сказать не могу. Но... Сейчас почти вся стража из трущоб точно пошла на усиление тюрьмы. Это вроде для нас шанс, но...» Довернул я слегка голову в сторону Литы, которую медленно уносили в сторону одной из казарм. «У нас пока нет возможности продвигать задание. «Ну и дерьмо же ты заварил!» — возмущенно проговорил Грольм, который, как оказалось, стоял за моей спиной. «И теперь нам всем его расхлебывать, хотя...» Понятно, что гладко ничего не могло идти. Должно было что-то произойти. Вот оно и произошло. «Но так только интересней!» — воспрянул духом Грольк. «Противник знает о том, что какая-то хрень происходит у него в стане, а значит, не будет ожидать удара извне. Это наш шанс!» В любом случае, потер я переносицу и поднялся на ноги. Следующий этап — север и юг трущоб. К северу нужно будет идти в обход по западному окраину плана, а не в городе, а юг тут придется ждать, но противник точно не будет ожидать того, что мы ударим под землей. Вот с последними точками западной части будут проблемы, это я чувствую. Знаешь, — положил мне руку на плечо Грольм. какая бы жопа ни была, ты вечно из нее выходишь. Не всегда благополучно, — тяжело вздохнул я и убрал руку со своего плеча. Вы тому Вы Больше орки ничего не говорили. Они уловили суть моих слов. Операция не будет гладкая. У нас будут потери, и я к ним хоть как-то морально готов. Одно радовало в какой-то степени. Если кто-то из Суккуб погибнет, то я не буду из-за этого убиваться. Они вообще не мои знакомые и до недавнего времени были врагами. Но если снова сгинет кто-то из этой троицы, если кто-то погибнет из наших при обороне города, смогу ли я это принять? Смогу ли простить себя за то, что не спас их? Вопросы интересные, но ответа, как всегда, я на них не знал. Нужно отдохнуть немного. Вздохнул я и направился в сторону штаба. Там, как мне подсказывала чуйка, была подготовлена для меня как решающая персоны комната. Нелогично. Удар по штабу будет самым первым. Вот только определи его еще среди всех этих одинаковых строений. Поэтому я буду в относительной безопасности. Ну и охранники есть, так что... Могу себе позволить короткий восстанавливающий сознание и тело сон.